Глава двадцать первая. Макар. «Пап, ну долго нам ехать еще?» Уже в десятый как минимум раз заныл заднего сиденья Ванька. «Я устал!» «С чего бы, ты же вроде ничего не делал!» Проворчал я, внимательно рассматривая идущее позади авто в зеркало заднего вида. «Вроде на преследование не похоже!» Черный внедорожник, минут десять болтавшийся у меня на хвосте, пошел на обгон и стал быстро удаляться. — Мне надоело! — продолжил ныть сын. — Что конкретно? — Все, я думал, мы в парк, едем и едем. — Так нужно, и никакого парка я не обещал. — А я хочу в парк! — повысил голос Ванька. — Хочу, хочу, хочу! — а ну, умолкни! — рыкнул я. — Сестры, вон, пример, бери, она младше, они ноют, как ты. — Не ори на меня! — еще громче заверещал сын. — Права не имеешь, не хочу с тобой быть вообще, вези нас обратно к дедушке с бабушкой. — Ты мне еще тут права покачай, сиди спокойно и не визжи. Хочу домой! — заорал уже дурниной Ванька, заглушая мелодию зазвонившего сотового. — Вези домой! «А ну, рявкнул и резко нажал на тормоз. «Рот закрой, — сказал. Мужик ты будущий или истеричка?» «Я сказал, надо ехать, значит, будем ехать. Молча, понял? А если ты ближайший час еще пикнешь, то я не постесняюсь остановиться, выйти и жопу тебе надрать. Как давно уже нужно было делать, видать?» «Ненавижу тебя!» Заревел сын, но больше не орал, и это главное. А я перезвонил Камневу. Но как?» «Все идет по плану», — сухо ответил Ярослав. Фура с оборудованием миновала пост на выезде из края. «Думаю, еще пару часов, и охрану чужую можно отпускать, а нашим парням домой стартовать». Ко мне очень сильно не нравилась авантюра с вывозом с территории моего бывшего производства самых необходимых и дорогостоящих станков или кал. «Неужели никак без такого радикализма не обойтись, Макар?» – ворчал он. «По закону никак. У моего бывшего тестя реально есть в моем бизнесе доля. Мизерно, но этого хватает. На основании этого он захватил производство и вынуждает меня продать свою долю ему за копейки». Ну, или возвращаться в так называемую семью и взвалить себе на горб его в конец разошедшуюся от вольной жизни дочурку. Но этого я не буду озвучивать, мало того, что противно и упоминать, что меня, что ту шлюху пытаются купить добровольно-принудительно. Так еще и неизбежно же возникнет вопрос, почему не рассматриваю вариант сойтись с Кариной обратно. И буду я тогда в глазах мужиков оленем рогатым, да ну нах. Реально за копейки, яр, и ничего я сделать не могу. Даже если я организую обратный силовой захват своего же имущества, то на меня всех собак испустят, потому что они всю документацию захватили, печать и все прочее. Короче, дальше мне там работать не дадут, задушат просто. Не забывай, где мой тесть работает. Думаю, и у вас тут кумовство и блат процветают. А у нас на юге это просто махрово все пиздец до какой степени. Поэтому выход у меня один — привести самое ценное оборудование и начать тут все заново. Все равно встрять можем, да еще и парней наших подставить. И если что, я всю вину на себя возьму, не парься. Заверил его я. В конце концов, Яр, я ведь свое вывожу, свое, понимаешь? Все эти станки и прочее дорогое оборудование было куплено на мои бабки. На то, что я поначалу вкладывал, экономя на себе во всем. «Тесть, по сути, мне помог чисто номинально. Отдал отжатый за даром у какого-то бедолаги цех мебельный и чуть подкинул на закупку первого материала. Дальше я исключительно сам грабатился. Сам учился, людей обучал, закупал расходники, технику. Я сейчас просто не потяну сходу заново все начать без этого оборудования. А родне Карины оно же тоже и нахрен не сдалось, все сбагрят по дешевке. Они же и цены ничему не знают». «Да ладно, тут по-любому прав, Макар, камень!» Крутанулся в кресле боев, который явно был за любой кипиш. А то, мол, скучно жить как-то стали. «Так что давай поможем, отмажемся вдруг чего. Не по справедливости с ним поступают. Своё забрать и правда не грех. Ладно, со станками этими хрен с ними, но вот насчет твоей затеи с увозом детей я сильно сомневаюсь». Не по-людски это от матери детей красть, как не посмотри. Это мои дети, Яр, Карина, она... Вот это ведь самое конченное паскудство срать на женщину, которую любила и что детей тебе родила, хоть какая она там. Короче, тут вам придется просто принять на веру, так будет лучше. Иначе после вывоза оборудования я сына и дочь еще черта с два когда увижу». И никакое это тоже не воровство. Меня родительских прав не лишал никто. Право имею взять и вести их куда посчитаю нужным. не почесал в затылке Андрей, хмурясь. Насколько припоминаю, с кем и где жить суд решает при разводе, так вроде. Но это и правда чисто твое дело, лебедь. С бизнесом поможем, а семейное это ты сам утрясай. На то мы порешили. Оперативники ареона прилетели в мой уже бывший город к моменту прибытия, нанятые для вывоза фуры. Чисто и тихо обезвредили и прикрыли без возможности поднять шум боевиков тестя. Быстро и без лишнего шума погрузили оборудование, без которого мне никак, и что имею полное право называть исключительно своим. Фура выехала из города, я приехал к тестю с тещей. и взял детей типа на выходные и вот теперь я уже час как покинул пределы города взяв курс на север а мои станки уже благополучно выехали из края полет как говорится нормальный еще час другой последние орионовцы уедут с уже моего предприятия отпустив предварительно охрану а я отзвонюсь карине и сообщу что детей возвращать не буду «Да, два часа и все», – согласился я с Яром. «Мелкие как?» – после краткой паузы спросил он. «Нормально, почти. Не ожидал же я от них радости в самом деле». «Ты же понимаешь, что так все не кончится. Мать есть мать, как-то договариваться вам придется». «Яр, я все понимаю и договариваться готов. Но только с самой Кариной, а не с ее родителями, на которых она наших детей скинула, чтобы гулять без проблем». Потом все обсудим, за рулем я. Ладно. Яр. Окликнул, пока он не разорвал связь. С Ерохиной все нормально. Опережая мой вопрос, сказал Камнев. А как насчет? Пока мы ее на новое задание не отправляли по сопровождению, как ты и просил. Задействовали на организационных работах в офисе. «Но, Макар, девочка не дура, поймет, что мы ее придерживаем очень скоро. Ты не затягивай с конкретизацией ваших отношений. Имей в виду потакать тому, что ты будешь с ней играться не всерьез, я не собираюсь». Я все понял, Яр. «Сейчас только с детьми устроимся и все конкретизирую». «И спасибо, что разрешил в твоем старом доме пожить». «Да не за что». «Все на связи до вашего прибытия и завершения операции». Я положил телефон на сиденье рядом и глянул на детей. Ванька сидел, утирая слезы и шмыгая носом, со свирепым видом глядя в окно. «Пап, а ты нас, получается, украл?» Очень тихо дрожащим голоском спросила Лена, невидимая почти за спинкой моего сиденья. А теперь бабу и деду никогда-никогда не увидим». «Не о матери ведь спросила, а о бабке с дедом?» «Конечно, это вроде как показатель, но ощущение того, что делаю нечто, изрядно разящее дерьмом, усилилось. Увидите обязательно, дочь, просто пока вы поживете со мной». И с тетей Лизой, но об этом тоже пока умолчу».